Глава 16. Январь 1949 года. Албания. Военно-морская база в Авлёре. Несколько судношек, стоявших рядом с итальянским фрегатом, поприветствовали советские корабли гудками. Албанский конвой ответил им салютом из осветительных ракет. Солнце поднималось всё выше, И воздух, защищённый от северных ветров бухты, стал прогреваться как-то не по январски быстро. Скалистые, усеянные кварцевыми вкраплениями берега, то в одном, то в другом месте вспыхивали мириадами искристых лучиков, поражая странников своим немыслимым каким-то разноцветием, способным порождать в душах морских бородяг иллюзию южного зноя и вечного праздника души. Быть или не быть переговором это решать вам, нарушил иллюзорную балканскую идиллию голос командующего военно-морской базой. Я же всего лишь хотел известить вас, господин контр-адмирал, что Рассера намерен встречаться с вами в отеле Илия, который в своё время считался правительственным и принимал в своих стенах всевозможные делегации и конференции. Так вот, Рассера готов беседовать с вами только там и только в присутствии представителя Международной комиссии по репарациям английского полковника Сера Джилбера. То есть представитель комиссии уже в городе. Это принципиально важно для приёмки Линкора, а также для подготовки его и всего конвоя к переходу. Мне отведено не более 12 суток. Всего лишь 12 суток. В штабе главнокома флота сочли, что их вполне достаточно. Возможно, этого вполне достаточно, чтобы принять корабль под своё командование. Однако явно недостаточно, чтобы по-настоящему воспринять прекрасный старинный город в Лёру, который вот-вот откроется вам. Что весьма предположительно. И вообще, у нас другие задачи, капитан. Не смею усомниться, прибёк Карганов к суобо русской дворянской формуле извинения. Корабль, конечно, огромный, но пятеро суток, уверен, что вы привезли с собой целую команду инженеров и всевозможных специалистов, вежливо предположил он. А что касается встречи с этим самым контр-адмиралом Рассера, да мне один чёрт, с кем и где встречаться, опять прервал его командир конвоя. Однако же возникает вопрос, а почему наша встреча не может происходить на борту линкора Джулия Цезари, чтобы сразу же на месте осмотреть хотя бы основные узлы корабля и его вооружение? Очевидно, на линкоре не осталось ничего такого, что вызывало бы у Рассера обеспокоенность его техническим состоянием. Тем не менее, комиссия оговорила уровень технического состояния линкора, степень готовности его ходовой и прочих частей. Старался Ставинский использовать выражения, запомнившиеся ему по русскому экземпляру договора. Поэтому и спрашиваю, почему встречаемся не на Цезаре? Командующий базой слегка замялся. Ему явно не хотелось повторять слова который совсем недавно произнёс итальянский адмирал. Только по этому он сначала посмотрел вслед английской эскадре, неспешно чопрно уходящей в сторону итальянского порта Гриндизи, заставив туда же перевести взгляд и Ставинского и Гайдука, затем натужно прокашлялся и только тогда объяснил: "Видите ли, Этот старый пират объявил, что не желает находиться на палубе бывшего флагмана итальянского флота вместе с русским адмиралом, вообще с кем бы то ни было из русских, к которым пока что не способен питать никаких иных чувств, кроме ненависти и презрения, и что легкость, с которой нынешние власти страны отреклись от линкора Джулио Чезари, и с которой предали этот гордый корабль, приводит его в ярость, Именно так, в ярость. Пардон, господа, всего лишь передаю слова итальянца, которые возмутили меня точно так же, как только что вас. Он, рассера этот, что совсем обнаглел, уставился контр-адмирал на своего флотского чекиста, предложить и пустить его на дно вместе с преданным властям линкором. Если бы мог, то не предложил бы, а приказал бы. Но поскольку позволить себе этого мы не можем, то пока что ориентируемся по ситуации. Невозмутимо отреагировал подполковник, настроившийся на любые мыслимые провокации с итальянской стороны.